Глава пятая. Она долго молчала, прежде чем что-то сказать. Лера затушила очередную тонкую сигарету в пепельнице и тяжело вздохнула. Вечерний город стоял в пробках. Из окна были видны вереницы стоящих в пробке машин и десят идущих с работы людей. Лера отвернулась от окна и посмотрела на него. С минуту она не сводила взгляд своих серых глаз с него. Потом сказала. «Подойди к окну». Кирилл приблизился и посмотрел в окно. Присонив лоб к холодному стеклу, он молча смотрел на улицу. «Посмотри на них!» Лера схватила его за рот. «Просто посмотри! Неужели ты не хочешь так же?» «Лера, это просто спарринг. Может быть, небольшой турнир!» Тихо начал Кирилл. «Посмотри!» – вдруг закричала она. «Посмотри на них! Смотри! Смотри, сука! Успокойся, сын дома!» Он попытался схватить ее за плечи, но она со всей силы ударила его по лицу. Звонкая оплеуха должна была оставить отпечаток на лице. «Господи, когда же ты забудешь их?» Она вдруг резко успокоилась и тихо сказала. «Кирилл, забудь их, забудь эти бои. Не ради меня, хотя бы ради своего сына. Забудь, прошу тебя». «Все, что я делаю, это делаю ради сына», — сказал он. Он резко повернулся и вышел из кухни. Зайдя в зал, он погладил сына по голове и стал собираться. В дорогу он решил много вещей не брать. Достаточно ноутбука, зарядных устройств, носку, футболки до зубной щетки. Чемоданы Кирилл всегда ненавидел «Папа, ты уезжаешь?» Сын посмотрел на него, оторвавшись от телефона. «Я ненадолго, сынок». Кирилл вышел в коридор и накинул куртку. Лерка в привычной манере встала у косяка и скрестила руки на груди. «Опять бухать?» «Жена драться не разрешила. Бухнешь хоть горя?» «Все как обычно, дорогой?» «Нет». Кирилл покачал головой. «Я больше не пью». «Ага, неделю назад ты тоже не пил», — хмыкнула супруга, доставая сигарету из пачки. «Мне нужно уехать». Кирилл шагнул к двери, потом остановился. Посмотрев на Леру, он сказал. «Лер, Кури поменьше. Сын дома. Он не знал, зачем он это сказал. Может быть, ему хотелось проявить хоть какую-то заботу о своем ребенке. Может быть, потому что чувствовал, что это нужно сказать. Пафосно и гордо у него сказать не вышло. Она просто наградила его взглядом женщину, давно разочаровавшись в своем мужчине, и только щелкнула зажигалкой в ответ. Последнее, что он слышал перед тем, как закрыть дверь, это противные щелчки неработающей зажигалки. и Леркин – тихий мак. Вот и все. Впрочем, ему плевать. Кирилл окончательно решил изменить свою жизнь. Бывший перспективный боксер по прозвищу Викинг быстро спустился по лестнице раздолбанного подъезда, где они снимали свою однушку. Выйдя из дома, он потопал вместе с остальными горожанами в сторону метро. Наверняка Лерка снова курит у окна и материт его, а потом ругает Ваню за вечный телефон в руках. Думал Кирилл. Двигаясь в сторону метро. Он еще точно не знал, что будет делать. Но точка назначения в голове уже была. Ему нужен билет на поезд. Если бы сейчас особо ретивый и патрульный Решил бы остановить его для проверки документов, То на простой вопрос, куда держим путь, Кирилл ответил бы, очень просто. Он даже хотел, чтобы кто-нибудь, Неважно кто, спросил его. Просто ему хотелось. Хотелось сказать. Я еду домой. Он почувствовал его где-то на чистых прудах. Кириллу всегда было трудно понять тот переход, который отделял его от его нормальной жизни ко второй темной стороне. Это никогда не было переключением на раз, по щелчку. Сначала действительно, словно резкий толчок. Но вот окончательно второй я забирал себе власть медленно. Он никогда не забирает себе власть полностью. Просто в один момент Кирилл понимает, что он здесь. и только потом управление волей переходит в его руки. Когда люди уже заходили на красные ворота, он услышал тихий шепот. Совсем тоненький. Его чудище иногда любило с ним разговаривать. «Я уже здесь. Я уже здесь, Кирилл!» Вагон шумел и пару раз дергался так, что особенно хрупкие пассажиры шатались из стороны в сторону. Кто-то слушал музыку в наушниках, кто-то спал или пытался уснуть. «Кирилл?» Слышал только голос. Когда вагон метро выехал на Комсомольскую, голос вдруг замолчал. Кирилл поднялся по лестнице в центр зала на балкон и стал двигаться в сторону кассы. Спустя еще полчаса стояния в очереди в его кармане был билет до Казани. Сам Кирилл родился в набережных Челнах, но до дома ему короче добираться от Казани, потому что там 3-4 часа на автобусе или такси. По прямой на поезде ехать слишком долго, так как поезд до круглого поля останавливается у каждой деревни. И в городе он будет только завтра вечером. А при пересадке в Казани будет за родительским столом уже к обеду. Если он будет, конечно. Этот стол. Родителей он не видел добрых три года. Поезд отправлялся через минут сорок. Поэтому у него было время купить себе пару журналов дорогу до упаковку с одноразовым кофе. Когда до отправки осталось минут 20, Кирилл вышел из здания вокзала, где убивал время, рассматривая дорогущие сувениры с матрешками и магнитиками с изображением Красной площади. Уже подходя к платформе, он вдруг услышал резкий голос. «Стой!» Замерев на месте, он сначала хотел было повернуться, но вдруг понял, что этот голос звучал только в его голове. Его не пытался остановить мент или охранник. «Нет, Это был он. «Кирилл, ты же не думал, что я и правда исчезну?» тихо тихо прошептал голос. Медленно повернув голову вправо, он увидел идущих в сторону пригородных железнодорожных поездов людей. Чудовище в его голове больше не кричало. Ему и не стоило больше повышать голос. Оно снова медленно что-то нашептывало ему на ухо. Снова шептало свою молитву или заклинание. Оно знало, что ему нужно. «Тебе не нужен билет, Кирилл. Тебе нужно разбить пару голов. Тебе нужно сломать кому-нибудь ребра, разбить в кровь, убить. Тебе нужно кого-нибудь убить». Рано или пуст это должно было произойти. «Мы больше не должны просто ломать кости. Мы должны убивать». «Мы должны убивать», прошептал Кирилл. Где-то совсем рядом пробежали две фигуры в сторону его поезда. А Кирилл продолжал и продолжал смотреть на идущих к платформе пассажиров. Убить. Мы должны убить. Я не могу больше ждать, Кирилл. Убить? Впервые в жизни Кирилл вдруг осознал, что он должен сделать ради него. Он не понимал, как ему удалось это сделать. Но вдруг резко рванул с места и побежал к своему поезду. Вагон уже должен был отправиться. Но Кирилл нес словно ракета понимая, что если он не успеет, то вагон тронется без него. И тогда он останется на платформе номер 4 со своим чудовищем наедине Если это произойдет, то еще через несколько минут он будет уже покупать самый дешевый билет на ближайший пригородный поезд. И скорее всего, убьет человека. Проводница возмущалась, вырывая его билет из рук. А стоящий рядом с ней крупный мужчина с уже седой бородой как-то странно посмотрел на него, когда Кирилл протягивал ей документы. Впервые в жизни Кирилл подумал, что кто-то увидел его внутреннего демона. Самое странное, что второй я это словно тоже понял и моментально затих. Интересно, что и место Кириллу попалось рядом с этим мужчиной, прямо напротив. Они сидели и разговаривали о каких-то мелочах. И лишь когда его поезд поравнялся с проезжающей мимо электричкой, чудовище в голове вдруг истошно закричало «Убей!» Вагон подъезжал к новому вокзалу, отремонтированному уже давно прошедшей универсиаде. Вот роскошные виды города сменились новеньким пероном, и пассажиры стали медленно собираться. Мать с дочкой Дашей вышли еще ночью. Григорий Алексеевич слегка выпил нижнюю губу, рассматривая здание вокзала. Да, красиво. Выступить в таком городе – это честь. Тем временем его сосед молчаливо осушал кружку с чаем, в железном подстакане. Вид у парня был неважный. Словно ночь в поезде выпила из него все силы. Он только пил чай и нервно барабанил пальцами по столу, ожидая, когда поезд остановится. На зло парня вагон катился очень медленно. Добрых минут семь вагон все тащился и тащился вперед. Когда вагон остановился, сосед Григория Алексеевича, не попрощавшись, быстро встал и вышел. Проводница открыла дверь. и он пулей выскочил на улицу. Дубровин проводил его долгим взглядом, вздохнул и тоже стал собираться. Через несколько минут вагон опустел. Григорий Алексеевич закинул сумку на плечо и пошел вслед за остальными пассажирами. Он не знал, где выход. Он просто шел с общим потоком и не особенно об этом задумывался. Мужчина с легкой улыбкой двигался вслед за остальными. В такие моменты у него всегда было легкое чувство гордости. Он немного стыдился этого зазнайства, но ничего не мог с собой поделать. Иногда приятно почувствовать себя уникальным. Большая часть людей едет домой, кто-то в командировку, кто-то в гости, кто-то путешествует или, например, просто поездом. В поезде было несколько сотен человек, а такой, как Григорий Алексеевич, один. Он приехал сюда умирать. Да, он оденет перчатки и будет биться в кровь. Но кто знает, может именно здесь рефери остановит поединок слишком поздно. Он знал, что ненормален. Возможно, даже больше ненормален, чем парень с бесом внутри. Разница была в том, что Дубровину его безумие нравилось. Бой с молодым перспективным тяжеловесом должен был пройти в рамках вечера одного из спортивных клубов средней ручки. У турнира не было большой рекламы и раскрутки. Всего... В «Варде» было несколько поединков по боям без правил. Григорий Алексеевич выступал третьим. Организатор попросил подъехать ему и команде в «Три ха-ха» в 7 часам. Сам бой должен был пройти к 8-8.15, в зависимости от срока окончания предыдущего. Официальных пресс-конференций не было, уровень не тот. Взвешение провели за день, и все. Благо супертяжелая весовая категория дает свои плюсы. Когда ты весишь за сотню килограмм, сомнений в твоей весовой категории не возникает. Дубровин просто договорился о том, что взвесится в раздевалке перед боем в присутствии представителей команды соперника и организатора. Ради Дуба на послабление пошли. Приезжая в каждый город, Григорий Алексеевич считал своим долгом обязательно зайти в картинную галерею. Тогда, в той прошлой для себя жизни, до того момента, как он решил умереть на ринге, Его жизнь была связана именно с художественным искусством. Сейчас этой прошлой жизни нет, она вычеркнута, забыта. Все, что было связано с ней в прошлом и посещение картинной галереи, оставалось последним напоминанием о том, другом григории Алексеевича. Перед посещением картинной галереи он успел немного прогуляться по городу, сходил на набережную и перекусил в небольшом кафе. Часам к шести он нашел самую крупную выставку. Купил за какие-то смешные деньги билет и стал молча прохаживаться по коридорам, рассматривая картины. Вообще выставки в России ему не очень нравились. Качество и уровень организации оставляли желать лучшего. Но он ничего не мог с собой поделать. вести от Калининграда до Владивостока, где бы он ни выступал, ему обязательно нужно было здесь отметиться. Посмотреть на работы молодых художников, оценить. Выставленные репродукции или привезенные из Москвы. А откуда еще? Оригиналы. Казанская выставка демонстрировала современное искусство. Как не скептически относился Григорий Алексеевич к молодым и перспективным работы этих молодых художников ему понравилось Остановившись у одной из картин, он вдруг услышал голос за спиной. «Вам нравится?» «Что?» Он обернулся и увидел за спиной молодого мужчину лет 30 в черном костюме. «Вам нравится эта работа?» – уточнил вопрос тут. «Неплохо», – кивнул Григорий Алексеевич. «Вы автор?» «Я?» «Это и мазни?» – вдруг рассмеялся молодой человек. «Нет, я организатор. Хоть к искусству и имею слабые отношение». Он показал на вывешенную картину рядом. «Вот это! Нравится!» Григорий Алексеевич проследил за пальцем и замен. В рамке висел гигантский плакат, похожий на те, которые вешают перед распрученным боем. На берегу реки или озера стояли два мужчины, скрестив руки на груди. Оба человека на плакате были одеты в черные боксерские шорты. На здоровенных руках были перчатки. За их спинами красными буквами было выбито «Битва за свободу 4. Остров черный». Оба бойца спокойно смотрели куда-то вдаль, а за их спинами собирались тучи. Плакат был хорошо и качественно сделан, но особенно шокировал Григория Алексеевича то, что одним из мужчин на берегу озера был он сам. Когда он повернулся к стоящему мужчине, тот проговорил. «Красиво смотрится, да?» «Что это?» «Ничего особенного. Просто фотошоп». «Но что все это значит?» А вот это уже правильный вопрос. Мужчина в костюме повернулся к нему и протянул визитку. «Меня зовут Александр. Я организатор нового турнира. И у нас есть к вам предложение об участии». «Вы всегда делаете так предложение поучаствовать в турнире?» – спросил Григорий Алексеевич, беря в руки визитку. «Нет, обычно все проще. Пожал плечами тот. Просто в нашей типографии уже был готов один из плакатов, и я не удержался». «Согласитесь, вы сильно удивились». «Так это просто шутка? Я хотел произвести впечатление». Пожал плечами Александр, выдержав небольшую паузу, он усмехнулся. «Это хорошее предложение». Будет крупный турнир при участии одного из федеральных каналов. Это будет настоящее реалити-шоу, в котором для вас уже зарезервирована роль. Я не топовый боец Я выступаю на местных чемпионатах. Почему организатор такого крупного турнира решил лично со мной встретиться? Да еще при таких обстоятельствах, спросил Дубровин. Скажем так, когда возникла идея чемпионата, была идея создать нечто сумасшедшее. Настоящее безумие. от которого даже те, кто никогда не смотрел бои без правил, офигеют до полной бессознательности. Что вы знаете, прям крышу срывала. Настоящие бои без правил среди тяжеловесов Настоящая рубка. Но где найти настоящих рубак На высшем уровне все такие осторожные, практичные. А вы, Григорий Алексеевич, вы не такой. Вы, можно сказать, берсерк среди других бойцов. Есть благородные рыцари, самураи. Есть просто крестьяне с вилами. Вы – Берсик. С чего вы взяли? Как зовут вашего соперника? Резко спросил Александр. Дубровин несколько секунд смотрел в усмехающиеся серые глаза собеседника. Потом слегка пожал плечами. Вот видите, улыбнулся организатор турнира. Вы, Григорий Алексеевич Дубровин, известный в узких кругах, как Дуб, бронебойный бою, с потрясающим ударом справа. да Вы не Федор Емельяненко. Но вы ведь им и не хотите быть, верно? Вы бьетесь в кровь на каждом турнире. Бьетесь так, как будто сегодня хотите умереть. Я был на прошлом турнире в Саратове. Ни разу в жизни не видел, чтобы человек бил с такой чудовищной силой. Вам не место во второй лиге. Вы хотите попробовать, так? Не хочу. Григорий Алексеевич положил визитку в карман его пиджака, похлопал по плечу и сказал. Хороший плакат. «Мне пора». «Да, конечно». Александр протянул руку, и Григорий Алексеевич, подумав, все же пожал, видит. «Думаю, мы сможем поговорить после турнира». «Запомните только одну вещь. Дубровин вдруг резко сжал ладонь мужчины, заставив того поморщиться от боли. «Я убойно бью с обеих рук, не только справа. Просто не всегда успеваю ударить слева. Только поэтому вы еще этого не видели». Когда он разжал ладонь Александра, тот с минутой буравил его тяжелым взглядом, а потом заразительно расхохотался. «Вы мне нравитесь, Дубровин!» Григорий Алексеевич пожал плечами и пошел к выходу. Когда он развернулся к нему спиной, улыбка на лице Александра резко спала, и его холодный расчетливый взгляд снова буравил могучую спину.